30 апреля 35 -го. Великая индивидуальность Будды, его огненное эго, облеченное материей люцидою пребывает сейчас в сферах, окружающих нашу планету. Ввиду грозного часа Армагеддона можно встретить многих огненных обитателей в сферах, не столь отдаленных от Земли, ибо приближение огненных энергий Делать такое приближение возможным. Из этого вы можете понять, насколько грозно время, переживаемое нами, и какие силы принимают участие в спасении нашей планеты.